Глава 11 Как бы мне ни было реально плохо, но необходимо было удостовериться, что с моим клиентом всё хорошо. Так что, прогнав по каналам те крохи духовной энергии, что ещё остались в моём духовном сосуде, я немного возбодрился и, наконец, пусть и с и тяжело дыша, но всё же смог подняться. Выглядел я при этом, наверное, совсем жалко. Впрочем, стоило только посмотреть на мужчину напротив меня, как я понял, что моё состояние было ещё не настолько плохим. Это мне хорошо. Молодой организм проблем с энергетикой и телом в данный момент не наблюдается. Да и в целом более гибкая духовная энергия позволяет быстрее восстановиться просто за счёт собственных сил. А вот мой клиент всем этим похвастаться не мог. Лишь в этот момент пришло сознание что я своим массажем его вообще убить мог. Мужчина весь обмяк, был бледен, как труп, казалось, что вот-вот отойдет в мир иной. Настолько плохо он сейчас выглядел. Не мешкая ни секунды, я активировал пространственное кольцо и вытащил оттуда один из укрепляющих эликсиров, что у меня были. Запрокинув его голову, я ввел содержимое склянки ему в рот и затаил дыхание. И, на мое счастье, после этого мастер-кожевник задышал ровнее и больше не смотрел в пустоту безэмоциональным взглядом. На щеках появился румянец — и он даже сам смог занять вертикальное положение. Можно было бы догадаться об этом и раньше, но я просто не учёл все детали. В следующий раз точно буду учитывать, что и тело клиента откуда-то надо брать силы на восстановление. Не знаю, кем был этот человек на самом деле. Да и неприлично такое спрашивать у практиков. Но, похоже, даже несмотря на своё состояние, он прекрасно понял, какой процесс сейчас происходит с его руками, и сам погрузился в медитацию. Как только к нему вернулись силы. Это отчасти облегчило мне работу, а с другой стороны он смог отрешиться от того, что творилось с его организмом. Энергетика-практика плотно связана с телом, так что одновременно с восстановлением крупных каналов часть повреждений рук тоже стали исправляться, что в свою очередь требовало от организма дополнительных компонентов, которые неоткуда было взять. Хорошо еще, что мужчина сам по себе был довольно могучим и имел запасы, которые при их задействовании сделали его фигуру просто более сухой. А то так рядом со мной мог сидеть болезненный скелет, который бы и дышал с трудом. Определенно, в следующий раз, если возьмусь за подобное, необходимо предусмотреть и этот нюанс. А то одной духовной энергией в таком деле не обойдёшься. Даже как-то неловко теперь перед клиентом. «Как вы себя чувствуете?» — спросил я у мужчины, который к этому времени уже немного пришёл в себя и сейчас с некоторой толикой удивлением смотрел на свои руки. «Они не дрожат!» — медленно произнес он. — Я даже не помню, когда в последний раз чувствовал их такими твердыми и сильными. — Прошу прощения. Тут же склонился я в поклоне, отчего меня слегка качнуло, но я все же удержала в навесе. — Брось, парень! — довольно хмыкнул мужчина. — Я столько раз проходил через руки целителей, что легкое истощение после сеанса уже давно меня не волнует. «Просто поем основательно и вновь все верну, как было. Но то, что ты сделал...» Он внимательно посмотрел на меня. «Это временный эффект или...» «Потребуется еще несколько сеансов, чтобы закрепить его. Но, думаю, уже сейчас вы можете осторожно пускать в руки энергию. Это, в свою очередь, благотворно скажется на их состоянии». «Удивил ты меня, парень. Как есть удивил». Покачал головой мой клиент, разминая руки и прислушиваясь к ощущениям после моего массажа. «Значит, слухи о тебе все же были правдивы. Я искренне благодарен тебе за помощь». Мужчина вдруг поднялся и уважительно поклонился мне. Ушел я из мастерской кожевника с оплатой за свою работу и договоренностью о последующих сеансах работы с руками. уставший, но удовлетворенный тем, что смог помочь. По идее, у моего клиента должны были быть проблемы и с остальным телом, но, похоже, его больше всего заботили именно руки. С другой стороны, ведь дожил же он как-то с такими ранениями до своего возраста. Так что, если попросит помочь с остальным, то я не откажу. Но и учитывая, сколько сил это отнимает, сам напрашиваться не стану. Это был интересный опыт и самое главное, что полностью удачный, несмотря на всю сложность. Можно сказать, что сегодня я даже превзошел сам себя во время работы. Я, правда, под конец действительно думал, что придется занижать цену из-за того, что не предупредил о такого рода последствиях. И это могло для меня закончиться не очень хорошо в плане репутации, но мужчина оказался понимающим. Да и после проверки ловкости пальцев он даже заплатил немного сверху, что полностью покрыло мои расходы. Похоже, мой клиент действительно потерял надежду и не верил хоть в какой-то положительный исход. И то, что я сделал, оказалось для него настоящим чудом. Он даже заплатил сверх цены, несмотря на отказы с моей стороны. Всё же мне было немного неудобно за то, что клиенту пришлось без предупреждения пережить не самые приятные мгновения в своей жизни. В общем, мы остались довольны друг другом. клиенту вернулась хотя бы частичная подвижность рук, а я получил оплату соответствующую сложности массажа. Теперь мне оставалось проанализировать всё это и сделать соответствующие выводы. и главное из них — не приступать к подобным массажам, если у клиента неразвита энергетика. Только за счёт собственных запасов духовной энергии мужчина всё это выдержал. Да, алхимические составы и пилюли могли помочь организму справиться с подобным истощением организма, но и они могли в итоге не помочь, если бы это начало вытягивать куда больше ресурсов, чем планировалось. После этого заказа я вновь погрузился в книги, чтобы лучше разобраться в тех процессах, что я собирался запустить в теле мужчины. В итоге за неделю при ежедневном посещении его лавки мне удалось добиться максимума в текущей ситуации. За неделю основные каналы были по большей части восстановлены. В некоторых местах были слишком серьёзные повреждения, чтобы вот так справиться с ними с помощью моих техник, но я хотя бы немного улучшил ситуацию. «Теперь поднимите левую руку», — продолжая внимательно наблюдать за мастером-кожевником, попросил я. «Сегодня был последний наш сеанс, и я намеревался проверить всё ещё раз». «Отлично. Возьмите какой-нибудь предмет и покрутите кистью». Всё, что я говорил, было тут же выполнено, а потом повторено со второй рукой. «На мой взгляд, мы значительно улучшили ситуацию с вашими руками». «Значительно», — фыркнул мой клиент. «Да я словно лет на десять омолодился, при том, что ни один целитель из тех, к кому я обращался, даже близко не смог приблизиться к такому. Как ты это сделал, парень?» «Это был просто массаж», — скромно улыбнулся я. «Ладно, не хочешь говорить, то пусть так и будет», — понимающе кивнул мужчина. «Мне без разницы, что за методики использовались при этом. Главное, что есть результаты, и я наконец-то могу вернуться к работе, а не просто следить за своими учениками. Спасибо тебе, парень!» Чуть смущенно тихо буркнул он. «Это моя работа», — вежливо поклонился я. «Надеюсь, после этого ситуация значительно улучшится. Но все же помните, что направлять энергию в руки следует осторожно». Мне пришлось буквально подталкивать организм к созданию целой кучи новых каналов, и они еще не укрепились в должной мере. Так что если поток будет слишком большой для них, то они могут разрушиться, и все станет только хуже. В том числе вам придется вновь прорабатывать меридианы на руках, если вы хотите вернуть возможность использовать техники. Главное помните, все нужно делать постепенно, с минимальными нагрузками. «Я все запомнил», — важно кивнул он. «И поверь, рисковать как какой-то мальчишка я не буду. Слишком долго я обходился без своих привычных инструментов, чтобы вот так сразу портить их». Ну да, скорее всего, руки такого мастера, в том числе, можно считать инструментом. Ведь для обработки кожи зверей лабиринта нужны не только инструменты как таковые, но еще и использование духовной энергии, которую направляешь в них. Слишком уж разнообразными свойствами обладали звери, чтобы их шкуры можно было легко использовать. В любом деле связанным с лабиринтом требовался свой подход. Благо, к нашему времени большинство секретов уже было раскрыто, но даже страшно представить, с какими проблемами сталкивались наши предки, когда божественные лабиринты только появились. После этого мы окончательно рассчитались друг с другом и довольны разошлись заниматься своими делами. Для мужчины это была возможность вернуться к любимой работе и заниматься ею самостоятельно, без помощи кого-либо. Для меня же это был еще один этап развития. Даже не как практика как такового, а как члена рода Анму. Если уж я смог исправить такую проблему с помощью родовых техник массажа, то мои навыки точно растут, что не может не радовать. За последнее время я стал намного лучше разбираться с энергетикой людей — Вот только эта область была настолько сложной и обширной, что мне предстоят еще годы, чтобы приблизиться к общему пониманию всех протекающих в теле практика процессов, и уж тем более научиться на них воздействовать, так, чтобы не только навредить, что в принципе не так и сложно, но и помочь. Последнее требует как раз намного больше знаний, так как выстраивать эти тонкие процессы намного сложнее, чем разрушать. На данный момент в плане лечения я мог массажем воздействовать на самые крупные энергетические каналы в теле культиватора. Но вот о мелких пока и речи не шло. Но это не означало, что я не буду стремиться к этому. Ведь это открывает такие перспективы, что аж дух захватывает. Закончив со всеми текущими делами и на некоторое время освободив себя от обязательств, в которых стало уж слишком много в последние недели, я решил взять перерыв. Заниматься массажем, конечно, интересно, но в данный момент, и особенно после такого успеха с последним клиентом, я хотел побольше поэкспериментировать с энергетикой живого существа, не боясь, что случайно нанесу вред. Для подобных целей замечательно подходили звери лабиринта, так что после небольшой подготовки, собрав все необходимое для длительного рейда, я отправился на четвертый этаж. В каком-то плане мне повезло с моей школой. «Здесь никого особо не интересовало, куда именно я пойду. Да и никто меня никак не ограничивал. Кажется, что при таком подходе можно совсем расслабиться и вообще не заниматься. Но старшие ученики зорко следили за прогрессом младших. И тут так просто не соскочишь. Мне просто повезло, что Элен была сейчас чем-то сильно занята, почти не уделяя мне времени. И она даже была рада, что не надо будет за мной следить. А вот Дима пахал как проклятый». не знаю, то ли это были такие завышенные требования от Элайджи, то ли Дубов ему просто не нравился и потому он так над парнем издевался. В любом случае, это были дела только между ними двумя. Да и сам лысый великан, несмотря на побитый внешний вид, больше ворчал чисто, чтобы поворчать, а сам при этом продолжал ходить на тренировки. В столовую мой лысый друг обычно в такие дни не входил, не вбегал, а вползал, причём так, что, добравшись до столика, ещё минут десять просто лежал на лавке, уставившись в потолок и бормоча себе что-то под нос. Перед выходом я ещё раз окинул взглядом своё снаряжение. Моя одежда оставалась всё такой же, как в тот момент, когда я достал её из ячейки хранилища в бюро. Пока ничего лучше того, что мне передал дед, я не смог найти. И пусть бронировки у моей формы было совсем немного, я никогда не делал упор на принятие ударов противника. Я был слишком легким для этого, и мне проще было уклониться или отвести удар в сторону, чем пытаться переждать град ударов. Да и теперь при обретении чешуи из-за ассимиляции ядра Белой Змеи можно сказать, что мне броня выше уровня и не особо нужна. Эта внутренняя броня последнего шанса неплохо справлялась с остановкой опасных ударов и распределением урона. Пусть меня несколько и беспокоили подобные мутации, но по большей части они в той или иной мере характерны для всех практиков боевых искусств. Просто в моём случае всё это было не сильно прогнозируемо, и приходилось каждое изменение моего организма тщательно изучать, чтобы понять его плюсы и минусы. Внешне на мне нельзя было увидеть серьёзного оружия. Те же метательные ножи и иглы за таковые мало кто принимает, так как они не могут пробить серьёзную броню. но и весь свой арсенал я не собирался держать на виду. Пространственные кольца в этом плане были просто спасением. Тут тебе и походный мешок, и возможность в любой момент вытащить, что тебе необходимо, и тем самым неприятно удивить своего противника. Были, конечно, артефакты, которые таким образом в кольцо не спрячешь, но тут уж ничего не поделаешь. Главное, что в самом пространственном кольце у меня было всё необходимое для того, чтобы долго находиться вне города и не испытывать никаких сложностей. Теперь-то денег хватало на то, чтобы приобрести себе необходимый набор артефактов. И тем более не что-то слабенькое, а вполне приличные вещи. Ну что же, пора отправляться на четвертый этаж.